Глава пятьдесят Но ничего не происходило. Я недоверчиво посмотрела на его лицо и почувствовала такое смущение, что пришлось прикрыть свое лицо рукой. «Я тут, значит, стараюсь, намекаю, как умею, а он...» Он просто уснул. Его императорское величество проспал признание в любви. Я растерла рукой лицо, понимая, что смешно, хоть плачь. Я стала хихикать, а потом просто простонала и закрыла глаза. Я не злилась. Я направилась в смежный покои, похожий на огромный зал, стянула одеяло и понесла к дивану. Я, словно почувствовав, что больше ничего не нужно делать, аккуратно накрыла его одеялом, чтобы он не простудился и тихо вздохнула. Он спал спокойно, безмятежно, крепко. В комнате царила тишина, нарушаемая лишь шелестом его дыхания, и я невольно улыбнулась, наблюдая за ним. Мне было немного тревожно, ведь дверь закрыта изнутри. Чтобы ее открыть, нужно было бы разбудить Императора, а он так устал. «Ну это просто свинство!» – согласилась я, глядя на спящего. «Но что скажет его матушка? Как я ей объясню, где меня носила?» Я понимала, что матушка императора, узнав о том, сколько времени я провела в его погоях, наверняка будет ужасно недовольна. Чувствую, будет грандиозный скандал. Но, с другой стороны, он так нуждался в отдыхе, так много работал, что я решила оставить его в покое. «Пусть поспит. Пусть отдохнет». «Ведь иначе он может просто сломаться». Я задумалась, присев в чужом кресле у окна, и не заметила, как сама начала засыпать. Взгляд постепенно расплывался, и мысли рассеялись, уступая место сну. Внутри все было спокойно, как в глубине морской пучины, и только тихий шепот чужого дыхания напоминал о том, что я здесь, рядом с ним». Проснулась я от того, что одеяло уже было на мне, а кто-то бережно пытается меня поднять, чтобы не разбудить. Который час? Прошептала я, переполошившись. Уже утро, произнес Аладар. По его лицу я видела, что он не хотел меня будить. Просто сон у меня очень чуткий. Мне пора к вашей матушке, прошептала я. Мне пора ее кормить. Я вскочила, уронила на пол одеяло, потом вернулась и подняла его, положив на кресло. «Погоди!» – поймали меня, сутящийся, как электровеник. Я чувствовала, как он держит меня за плечи, а руки скользнули вниз, будто пытаясь остановить мою бегущую волну тревоги. В его взгляде читалась забота, смешанная с легким оттенком нежности и усталости. «Успокойся. Может, чай?» Тихо произнес он, и в его голосе слышалась искренняя забота, словно он хотел меня утешить и разобраться в моих мыслях. «Без сахара». Я металась, словно невидимый вихрь, и прошептала. «Не надо, меня там ждут». Я чувствовала, как тепло его рук согревает мои плечи, как будто он пытается удержать меня в этом мире, не давая ускользнуть. «А вдруг ваша матушка проголодалась, а я тут?» Аладар мягко улыбнулся, и его глаза, полные понимания, смотрели на меня так, что уходить не хотелось. Я с трудом вздохнула, ощущая, как внутри все сжалось. И от волнения, и от того, что я так легко теряю контроль над ситуацией. «Скажи мне». Император чуть приблизился. Голос его стал чуть тише. То, что было после массажа, мне приснилось или нет? Мое сердце забилось быстрее. Внутри все зажглось тревогой, и я запуталась в своих словах. Вы сейчас про что? Прошептала я, напряженно, стараясь не выдавать своего смущения. Про одеяло?